Вечер в Ереване Осенний вечер спит в листве платана, Огни реклам мигают на бегу, А я в концертном зале Еревана В каком-то жарком, радостном тумане Кидаю душу за строкой строку. И как же сердцу моему не биться, Когда, вдохнув как бы ветра веков, Я нынче здесь, в заоблачной столице Армении, а во втором ряду, я это знаю, Сидит в своей красивой седине, Воспетая поэтом Шагане, Та самая, реальная, живая. И тут сегодня в зареве огней Вдруг все смешалось, даты, дали, сроки. И я решаюсь, я читаю строки, О нем стихи читаю и о ней. Я написал их двум красивым людям, за всплеск души, за песню, за порыв. И ей сейчас все это посвятив, Волнуюсь и не знаю, что и будет. В битком набитом зале тишина, Лишь чуть звенит за окнами цикада. И вот обвал, гудящая волна, И вот огнем душа опалена, И вот уж больше ничего не надо. да. Всюду, всюду чтут учителей, Но тут еще ины счеты мера. И вот букет, размером с клумбу сквера, Под шум и грохот я вручаю ей. А ей, наверное, видится сейчас Батумский берег, чаек трепетанье, Знакомый профиль в предвечерний час, Синь моря с Васильковой синью глаз, Последнее далекое свиданье. Вот он стоит, Простой, русоволосый, К тугому ветру обернув лицо, И вдруг, на палец накрутивший косу, Смеется обручальное кольцо. Сказал, вернусь, Но рощи облетели, Грустил над морем черноокий взгляд. Стихи, что красоту ее воспели, К ней стаи птиц весною прилетели, Но их хозяин, не пришел назад. Нет, тут ни хворь и ни души остуда, и ничего бы он не позабыл, да вот ушел в такой предел, откуда еще никто назад не приходил. Шумит в концертном зале Еревана прибой улыбок, возгласов и фраз, и, может быть, из дальнего тумана он как живой ей видится сейчас что каждый штрих ей говорит и значит. Грохочет зал, в стекле дробится свет, а женщина стоит и тихо плачет, прижав к лицу пылающий букет. И в этот миг, как дорогому другу, не зная сам, в попад или не в попад, я за него, за вечную разлуку, его губами ей целую руку за все, в чем был и не был виноват. 1969-1971 годы. Карнавал. Устав от забот, от привычного круга, ища хоть немного сказки, чтоб скрыться хотя бы на час друг от друга, люди придумали маски. Ведь часто... Серы до тошноты. Будни, как кляче топчутся, А людям хочется красоты, Кусочка радуги хочется. Работай, стремись, говорят, и тогда. Да бросьте, но ну кто ж не знает, Что счастье вовсе ведь не всегда Каждому выпадает. И вот, чтобы устроить волшебные встречи, Большое путая с малым, Люди собрали маски на вечер, Названные карнавалом. Здесь хилый становится богатырём, робки душой — героем, А кто-то — отчаянным моряком, Рыцарем или ковбоем. Рождённым удачливыми, красивыми Метаморфоз не надо. Наверное, не очень людьми счастливыми Придуманы маскарады. Сегодня хмелее, как от вина, Можно, горя отвагой, Смущённой золушке у окна — Клясться плащом и шпагой. И шутки бросьте, Когда порой девчонка собой не очень Вдруг обернется кинозвездой Или царицей ночи. Здесь можно, царски нося наряд, На милость сменивши кару, Вдруг подарить благосклонный взгляд Вспыхнувшему корсару. А в полночь, доверив себя письму, Отчаянно и бесстрашно даже назначить свидание ему в саду у дворцовой башни. Насколько восторгами не гори, царица все-таки знает, что все ее царство лишь до зари, до первых звонков трамвая. И завтра царица звездных ночей, сняв свой наряд блестящий, станет, как прежде, в толпе людей скромненькой секретаршей. Но в гуле приемной Невесть почему, ей все еще то и дело, Грезится будет в табачном дыму Корсар из шестого отдела. Тот, что отнюдь не в нее влюблен, Уж ей ли не знать про это, Грохочет машинка, трещит телефон И требует план на весенний сезон Начальство из кабинета. И все-таки отзвук от сказки есть, Начальство лишь брови вскинет, на этот царственно гордый жест, С которым бумаги на подпись втрест Она благосклонно примет. А дома, в комнатной тихой мгле, Ей тысячу раз приснится, Что будни кончились на земле, А праздник все длится, длится, И ей, владычице звездных снов, Подносит, склонясь несмело, От счастья не в силах промолвить слов Громадный-громадный букет цветов Корсар из шестого отдела 1969 год.